населенную полудиким народом, и своими наблюдениями сделал крупный вклад в географию России. При своих, несомненно, больших в этом отношении заслугах, профессор отличался необычайной скромностью, даже застенчивостью, не любил показываться. Все это было, вероятно, отчасти причиной его бедности. На странице 46 портрет Крашенинникова, первого исследователя Камчатки. На странице 48. Камчедал рыболовы на работе. Картина. На картине люди. Кто-то вешает рыбу, чтобы высушить. Кто-то готовит ее на земле. Кто-то готовит лодку к отъезду. Кто-то разжигает костер. Вдалеке люди на лодках. Страница 49. Сергей Петрович Крашенинников родился в Москве в 1713 году. Отец его был солдат. Образование он получил в существовавшем тогда Зейконоспасском монастырском училище и, по свидетельству современников, превосходил понятливостью, ревностью и прилежанием в науках других воспитанников училища. Любимым предметом Крашенинникова в школе было естествознание. Он тщательно изучал все три царства природы, интересуясь, однако, в то же время и историей, и географией, и выказал в них большие успехи. В то время многие ученые получали от правительства поручения описать ту или другую из малоизвестных частей России, в особенности из числа вновь приобретенных земель. Крашенинников, ввиду его больших успехов и познаний, начал получать подобные поручения, когда он еще был студентом Академии, и, несмотря на молодость и неопытность, отлично справлялся со своей задачей. Когда в 1733 году предпринята была так называемая «Вторая Камчатская экспедиция», в числе участников которые были приехавшие в Россию иностранные ученые профессора Гмелин и Миллер, Крашенинников, в то время еще только студент Академии, был призван к участию в трудах экспедиции и отправлен на Камчатку с поручением изучить, исследовать и описать совершенно еще неизвестный полуостров. Крашенинникову ушел в то время 21 год. Он охотно принял предложенное ему участие. Сначала предполагалось, что Крашенинников будет только помощником профессоров Гмелина и Миллера в их трудах по описанию Камчатки, но, прибыв в Сибирь, профессора решили отправить на Камчатку одного только Крашенинникова. Целых 12 лет пробыл молодой ученый на дальнем полуострове, изъездив его из одного конца в другой, изучая природу и быт народа, собирая более интересные экземпляры местной флоры и фауны и так далее. Страница 50 Путешествие по пустынной стране, населенной полудикими камчадалами, соединялось со многими затруднениями и лишениями. Крашенинникову, однако, удалось их преодолеть. Он перенес и все невзгоды путешествия, перенес страшные холода, и не раз жизнь его подвергалась опасности. Наконец, после 12 лет, проведенных на Камчатке, он воротился в Петербург с богатым запасом собранных материалов. Материалы эти Крашенинников представил в Академию наук вместе с обстоятельным отчетом о своем пребывании на далеком северном полуострове. Страница 51. Академия поручила Крашенинникову заняться составлением подробного описания Камчатки и решила приступить к напечатанию этого описания за свой счет. Крашенинников с необычайным рвением принялся за дело и написал сочинение, которое возбудило живейшее любопытство в ученом мире. Дело в том, что Крашенинников первый исследовал Дикий полуостров, до тех пор не исследованный ни одним натуралистом, и сообщил много таких о нем сведений, которые явились в буквальном смысле целыми открытиями. Он точно определил границы Камчатки, подробно исчислил находящиеся там реки, горы и озера, а также и окрестные острова, описал всех животных, которые водятся на Камчатке, все растения, которые там встречаются, упомянул о свойствах почвы и ее произведениях, об огнедышащих горах и прочее, наконец подробно рассказал, О жителях, их нравах, обычаях, промыслах. Большая точность и простота изложения – вот два главных достоинства труда Крашенинникова, многие части которого до сих пор не утратили своего интереса. На них еще и теперь ссылаются многие новейшие исследователи Камчатки в подкрепление своих наблюдений и исследований. Печатание «Описание земли Камчатки» шло, однако, медленно, и Крашенинникову не пришлось увидать его при жизни. Он умер в тот самый день, как отпечатался последний лист его труда. Умер Крашенинников в звании профессора, ботаники и прочих частей натуральной истории. Но это звание не избавило его от бедности. Скромный, молчаливый, он не был из числа тех, которым улыбалось счастье, которые, как сказано в предисловии к его достопамятной книге, «Фортуны благодеянием предпочтены». И часто нуждался в куске хлеба. На странице 52 внутренний вид зимней юрты на Камчатке. Очень достаточно большое, обширное помещение с подпорками внутри. В центре с выходом, с дыркой наружу и с лестницей даже какой-то. с коврами и палатями по бокам. Страница 53. Скромность его была причиной того, что о нем буквально все забыли, и смерть его в убогой коморке на чердаке прошла совершенно незамеченной. О Крашенинникове вспомнили лишь тогда, когда вышел труд, озаглавленный «Описание земли Камчатки», состоящий из двух объемистых томов. Труд этот сразу обратил на себя внимание и имел такой успех. что вскоре потребовалось новое его издание, которое и вышло в 1786 году и составляет теперь большую редкость. В предисловии к описанию земли Камчатки, написанном неизвестным автором, высказана надежда, что оно приятно будет читателем По причине особенных тамошние земли обыкновений разными и еще неслыханными достоверными известиями, каких в других географических описаниях немного находится. Кто желает, читать для удовольствия, говорит дальше автор предисловия. Тому большая часть содержания «Онаго» имеет служить к забаве. Кто же смотрит на пользу, тот без труда найдет «оную». хотя бы похотел он пользоваться чем-нибудь до наук или до употребления в общем житии, касающимися. «Надобно желать, чтобы предприемлющие впредь намерение упражняться в описании незнаемых или не обстоятельствами описанных земель труды свои располагали по примеру сего сочинения». Конец цитаты. Описание Камчатки Крашенинникова читается с захватывающим интересом. хотя автор со свойственной ему скромностью совершенно умалчивает о своих приключениях и невзгодах, о препятствиях, которые ему пришлось преодолеть и прочим, и ограничивается сообщением лишь таких сведений, которые могут представлять интерес для науки. Отчасти это жаль, так как полные лишений, скитания Крашенинникова по Камчатке и многочисленные приключения молодого ученого – среди полудиких камчадалов, могли бы составить в высшей степени интересный материал напоминающий приключения рабинзона на необитаемом острове страница 54. кроме описания земли камчатки которая признается одним из классических русских географических сочинений крашенинников напечатал еще слово о пользе наук и художеств и ботаническое описание растений венгер манландии Кроме того, зная превосходно латинский язык, он много переводил с этого языка, из переводов Крашенинникова наибольшим успехом пользовалось жизнеописание Александра Великого «Квинта Курция». Перевод этот долгое время считался образцовым в отношении правильности и чистоты слога. Мичман Матюшкин. Страница 55-я. В числе лицейских товарищей Пушкина был один, который с первого же дня поступления в лицей стал проявлять любовь к морю, к морским путешествиям, и постоянно только и мечтал о том, как, окончив лицей, сделается моряком и будет странствовать среди бурь и волков.